катаясь за перила лестницы. «Да, сударь, по-видимому, она тоже едет, так как она передала мне небольшой сверток. Я положил его на крышу кареты. Сердце у меня сильно забилось. Какой-то суеверный страх, смешанный с любопытством, овладел мною. Я поднялся по лестнице, осторожно шагая по ступенькам. На площадке второго этажа лакей, шедший впереди меня, оступился, и свеча, которую он нёс в руке, упала и погасла». Он стал на все лады извиняться и пошел вниз, чтобы снова зажечь ее. Я между тем продолжал подыматься. Уже я взялся за ручку моей двери. Я колебался. Какое новое видение предстанет мне? История о кровавленной монахине не раз приходила мне на память, пока я шел в темноте. Может быть, и я нахожусь во власти дьявола, как Дону Алонса. Мне казалось, что лакей ужасно долго не идет. Я открыл дверь, слава Богу. В моей спальне горел свет. Я быстро прошел маленькую гостиную перед спальней. С первого взгляда я убедился, что в спальне кого нет, но сейчас же я услышал позади себя легкие шаги и шорох платья. Мне показалось, что у меня волосы стали дыбом. Я быстро обернулся. Женщина, вся в белом, с черной мантией на голове, приближалась ко мне с раскрытыми объятиями. Наконец-то, мой возлюбленный! воскликнула она, хватая меня за руку. Ее рука была холодна, как лед, а на лице — смертельная бледность. Я отступил к стене. «Пресвятая дева, это не он! Ах, сударь, вы друг Дона Атавио?» Эти слова объяснили мне все. Молодая женщина, несмотря на свою бледность, отнюдь не походила на привидение. Она опускала глаза, чего привидения никогда не делают, и руки ее были сложены скромно у пояса, Я понял, что мой друг Дон Атавио, не такой уж тонкий политик, каким я его считал. Короче сказать, пора было похитить Лукрецию. И, к несчастью, во всем этом приключении на мою долю выпала только роль наперсника. Через минуту явился Дон Атавио. Он был переодет. Привели лошадей, и мы двинулись в путь. У Лукреции не было паспорта, но женщина, да еще красивая, не внушает подозрений. Однако один из жандармов стал придираться — Я сказал ему, что он храбрец и, наверное, служил при великом Наполеоне. Он подтвердил это. Я подарил ему портрет этого великого человека в золотой рамке и сказал, что имея привычку брать с собой в путешествие, чтобы не было скучно. Какую-нибудь амика, подругу. Но ввиду того, что я их меняю довольно часто, я считаю излишним прописывать их в своем паспорте. Это прибавил я. Едет со мной до ближайшего города. Там, говорят, я могу найти другую, не хуже ее. «Менять не стоит», — отвечал жандарм, почтительно закрывая дверцы кареты. «Если вам угодно знать, сударыня, негодный Дон Атавио познакомился с этой прелестной особой, сестрой некого Ванотца, богатого землевладельца, бывшего на плохом счету из-за его легких связей с либералами и очень серьезных, с контрабандистами. Дону Атавио было отлично известно, что если бы даже его семейство и не предназначало его для духовного поприща, оно никогда не позволило бы ему жениться на девушке, столь неравного положения. Любовь изобретательна. Ученику Аббата Негрони удалось завязать тайные сношения со своей возлюбленной. Каждую ночь он ускользал из палаца Альдабранди и, неуверенный в том, что сможет влезть с улицы через окно в дом Ваноце, виделся со своей милой в доме госпожи Лукреции. дурная слава которого обеспечивала им безопасность. Маленькая калитка, прикрытая фиговым деревом, соединяла оба сада, Будучи молодой и влюблены, Лукреция и Отавио не жаловались на скудость меблировки, которая, как я уже говорил, сводилась к одному старому кожаному креслу. Однажды вечером, поджидая Дона Отавио, Лукреция приняла меня за него и бросила мне розу, о чем я уже рассказывал. Правда, ростом и фигурой я был похож на Дона Отавию, и сплетники, знавшие моего отца в Риме, говорили, что для этого были основания. Случилось, что проклятый брат узнал об интриге, но, несмотря на угрозу, Лукреция не сказала ему имени ее соблазнителя. Вы уже знаете, какова была его месть, и как я чуть было не расплатился за всех. Излишне также рассказывать о том, как влюбленные ускользнули каждый из своего дома. Заключение. Мы все трое добрались до Флоренции, до Натавио обвенчался с Лукрецией и тотчас же уехал с ней в Париж. Отец мой принял его так же, как я был принят маркизой». Он взялся примирить его с матерью, и ему, хоть и не без труда, удалось этого достигнуть. Маркис Альдабранде весьма, кстати, заболел болотной лихорадкой и умер. Дон Атавия унаследовал его титул и состояние, и я был крестным отцом его первенца».